Глава тринадцатая. Иллюзии. Сыто откинувшись в кресле, вытер выступившую на лбу испарину. Фух, вот это я знатно виртуальный желудок набил. Ну, Вайлет, ну накормила так накормила. он даже Астрис сидит напротив и не может пошевелиться. Ладно, пока обстановка вокруг немного устаканилась, можно и в ветке магии иллюзий покопаться, до да стартовые скиллы и выбрать. Хм, а где, собственно, скиллы? Это что-то интересненькое. Всего направлений развития этой магической школы четыре. Первая — иллюзии, позволяющие изменять внешность игрока, так сказать, метаморф иллюзии. Это разнообразные маски, иллюзорные предметы гардероба, изменение формы и размеров тела, даже подделка отображаемых общедоступных системных данных и так далее. Основная фишка иллюзий в том, что можно временно делать их материальными. Причем как всю иллюзию, так и отдельные ее части. Сражается вот так с тобой игрок на мечах, от и раз, и отрастил себе пару дополнительных конечностей и давай крошить врага ускоренными темпами. Тут любой от подобного развития события охренеет и ошибется. Но по большей части данное направление используется диверсантами для проникновения в стан врага, потому как распознать качественную иллюзию очень сложно. Второй подраздел — обманные иллюзии. С этим тоже все понятно. Дистанционные чары, призваны отвлечь внимание врага. Очень эффективный в магическом бою. Сконцентрирован противник на противостоянии с магом, а тут в него откуда-то сбоку вдруг огненный шар несется. Хрен он успеет понять, что шар иллюзорный. Отвлечется и пропустит удар. Вариантов обманок на самом деле много. Можно и моба какого опасного скопировать. Или, скажем, иллюзорное дерево создать, за которым игрок попытается укрыться и получит удар заклинанием или стрелу в живот. Третий тип иллюзий — защитные. Начиная от небольших щитов, заканчивая здоровенные иллюзии рыцаря в полных латах, который может не только принимать урон разных типов, но и провоцировать агрессию мобов. Ну и четвертое направление — боевые иллюзии. Тут все гораздо печальнее. Магию иллюзий можно назвать боевой с большой натяжкой, ведь урон эта магия наносит физический как бы парадоксально это ни звучало. А значит, мощь атаки зависит от силы персонажа. Вот такая неправильная. Я бы даже сказал, нечестная магия мне досталась. Для повышения качества, объема и других параметров иллюзий надо развивать магические атрибуты, но это никак не повлияет на боевую составляющую. Ведь даже иллюзорная стрела при попадании наносит физический, а не магический урон. Но системе этого оказалось мало, и в этом игровом мире она решила лишить магии иллюзий определенной формы. То есть конкретных заклинаний я в этой ветке развития не найду. Для повышения качества того или иного направления магии иллюзий мне надо просто вкладывать в нее очки заклинаний. но ну а каст-система, максимально усложнила и отдала на откуп фантазии и мыслеобразов, работать с которыми неподготовленному игроку чертовски сложно. Но от вложенных в определенный раздел очков заклинаний зависят размер, качество и свойства иллюзий. Уж не знаю, это мне так повезло, и система сгенерировала такие условия под конкретного игрока с хреновой удачей. Или такой механизм предусмотрен для всех, Но такой расклад — это настоящий подарок. Система оказалась заложницей собственных алгоритмов и предложила наихудший вариант из возможных. Но для меня такой механизм взаимодействия с магией наоборот, словно глоток воды в жаркий день. Я не буду связан с системными условностями и смогу придумать тысячи способов использования иллюзий для достижения своих целей. но а оперировать мыслеобразами для меня и вовсе плевое дело. Еще одним важным фактором является доступная мне магия поддержки. Да, я могу бафать свои иллюзии, тем самым повышая их характеристики. В общем, мне сейчас остается лишь решить, в какие разделы вкладывать наибольшее количество доступных очков заклинаний и скорректировать развитие персонажа. Как раз три карты на силу есть. Придется перестраивать билд под боевого мага. Крутятся в голове жизнеспособные варианты. Даже хорошо, что Бран вложил стартовые очки именно таким образом. Да и потом, я все равно не собираюсь сидеть в этом теле до хай-левелов, когда отток характеристик на непрофильную для мага силу начнет заметно портить жизнь. А с учетом моей второй магической специализации, можно вкладываться в силу по минимуму, а потом добирать урон за счет ветки бафов. В общем, буду комбинировать заклинания и действовать по обстоятельствам. Так, в моем распоряжении аж 11 очков заклинаний. Что мне на данном этапе важнее всего? Естественно, возможность наносить урон. Ради этого все, собственно, и затевалось. Но в текущих условиях и корректировка внешности выглядит очень привлекательно. Да и обманные иллюзии мне не помешают. Так, а что будет, если я потрачу на эти три направления по одному очку заклинаний? Не проверишь, не узнаешь. Стоило мне вложить очко заклинаний в подраздел боевых иллюзий Как система высветила перед глазами окошко с дополнительной информацией, и я многозначительно хмыкнул. Вот в чем дело. Чтобы прокачать боевые иллюзии до второго уровня, надо вложить пять очков заклинаний в промежуточные пассивные обилки. Варианты четыре. Можно повысить базовый урон заклинания, объем иллюзии, скорость полета заклинания или уменьшить стоимость УЕ за каст. Что за УЕ? Ага, рядом с виртуальной склянкой маны появилась еще одна, заполненная переливающимися всеми цветами радуги дымком, которую система обозвала как иллюзион. Наполненность иллюзиона зависит от уровня атрибута магия иллюзий и значения, характеристики, мудрость. На данный момент в моем распоряжении 700 этих самых условных единиц. Увеличить объем иллюзиона можно за счет прокачки мудрости или атрибута магии иллюзий. Так, с этим понятно, идем дальше. Каждая иллюзия потребляет определенное количество этих самых условных единиц, плюс поддержание иллюзии сжирает определенное количество уе за минуту. Чем больше и сложнее иллюзия, тем дороже мне будет стоить ее воплощение. Но материализация, боевые и защитные иллюзии и вовсе идут по тройному тарифу. На данный момент я могу воплотить боевую иллюзию размером с горошину, за что придется отдать аж 100 уе. Причем, если повысить объем иллюзии, то возрастет и стоимость каста. Во всем надо соблюдать баланс. Базовый показатель урона заклинания меня не впечатлил. Всего десятка, но при расчете итогового урона эта десятка будет умножена на силу персонажа. А вот скорость полета и стабильность иллюзий зависят от параметра интеллект. Вроде все. Ах да, еще есть скорость — Регенерации уе, которая завязана на мистицизм. Теперь точно все. Итого, четыре основных атрибута, от которых будет зависеть боеспособность игрового персонажа. Ну и авторостепенных типа ловкости, выносливости и восприятия забывать нельзя. Разблокировав подразделы метаморф иллюзии и обманок, изучил список доступных усилений на первом уровне магического атрибута, но там обошлось без неожиданностей. Повышение объема иллюзии, улучшение качества, чтобы никто из игроков не смог распознать обманку, снижение стоимости каста и материализации иллюзий. Последнее наиболее актуально, потому как цена кусается. Надо попробовать отыскать карты с атрибутом магии иллюзий. Не думаю, что они сильно востребованы. Даже если выпадают с рейд боссов то вряд ли используются. В качестве теста возможностей Скастовал небольшого лысого и уродливого мышонка в чашке кофе Астрис аккурат в тот момент, когда девушка в очередной раз стала подносить ее к губам, чтобы сделать глоток. Секундная заминка, а потом по ушам ударил визг девушки. Чашка выпала из ее рук и само собой разбилась. Разбойница резко вскочила с места, ее глаза горели огнем и метались по полу в поисках грызуна, но потом она увидела посмеивающегося меня, И тут же сложила два и два. «Ты!» — гневно зашипела Астрис, и в ее руке сам собой появился кинжал. «Ага!» — еще шире улыбнулся я, в следующую секунду из пола выросла иллюзорная лоза, оканчивающаяся хищной зубастой пастью, которая ловко вцепилась в оружие девушки и, вырвав из рук, передала мне. Уе ушли в ноль, но нужного эффекта я все равно достиг. Астрис осталась под сильным впечатлением от этой демонстрации. Чтобы уложиться в лимит, пришлось немного схитрить и материализовывать не всю иллюзию, а лишь несколько зубов, чтобы уменьшить расход энергии, но прокатило ведь. «Понятия не имею, как ты это сделал, но я реально впечатлена», приняв от меня свой кинжал обратно, проговорила разбойница. «Признаю, была не права по поводу иллюзорной магии». «Ну что, идем к Вендору?» «Нет», — покачал головой я. «Необходимость отпала. Мне не нужно покупать заклинания Развитие магии иллюзий идет только за счет системных очков, ну и моих собственных талантов, естественно. Мне сейчас нужно подтянуть левел до твоего, а потом сгонять на арену и обнулить таймер задания. Ты можешь сбегать под инвизом, распродать не нужно и закупить все необходимое одна, в авиаобмен». Я быстро кивнул Астрис, и тут же растворилась в пространстве. Бран Клановы идут, предупредила меня вайлет через пять минут после отбытия разбойницы. Вот и случай подвернулся проверить качество иллюзий. Приложив палец к губам, мыл веди себя, как обычно, сформировал иллюзорную маску и уверенным движением руки надел ее на свое лицо. Система тут же отреагировала и предложила изменить одну букву в имени персонажа. К сожалению, на первом уровне атрибута это максимум. Что же, побуду какое-то время в раном. Экипировку я в инстансе сменил. Никто меня в этой одежде в резервации не видел. Главное, чтобы хватило энергии на подпитку маски. Надо бы баф-конвертер прикупить, чтобы можно было перегонять ману в УЕ. Надо сделать заказ у Астрис через групповой чат. Пока-то рядом с Вендером тусуется. Мелодичная трель колокольчика оповестила о том, что в ресторанчик кто-то зашел. В это время Вайлетт уже убрала посуду и приборы Астрис и переставляла с подноса на мой столик кофе и пирожное. «Чем могу вам помочь?» — бесстрастно поинтересовалась женщина. «Пожрать нам принеси. Забегались мы. Да поживее!» — приказал щуплый ворлок с головой гиены в магической одежде и с боевым жезлом на поясе, при виде которого в моем мозгу вспыхнуло слово «гнол». Завтрак на две персоны будет стоить пять золотых. Все тем же ровным тоном проговорила вайлет не сдвинувшись с места. «Я беру деньги вперед». «Ты сдурела, что ли, человеческая курица, такие деньги за жратву брать?» Мгновенно вышел из себя игрок. «Не собираюсь я тебе платить ни медика. Тащи свое варево, пока худо не стало». Демонстративно положив лапу на боевой жезл, приказал Гнол, и второй игрок из клана Ховерс угодливо заржал. Так, мне все это начинает надоедать. Слишком уж эти клановые зажрались и совсем берега потеряли. А вы, случайно, не того мужика ищете Создав на улице иллюзию Брана, что мелкими перебежками двигается от одного забора к другому, прервал разгорающуюся перепалку я. Точно обрадовался Гнул. Молодца, Нубяра, с меня кружка Эля. Варлок пнул дверь, выбежал из ресторанчика вайлет и во всю мощь своих звериных легких заорал «А ну стоять!». Энергия утекала слишком быстро. Не готов я к длительному воплощению таких объемных иллюзий. Поэтому развеял ее, но взамен призвал сильно заматеревшего после прохождения инстанса Арха, который угрожающе застрекотал жвалами и ринулся в бой на ошалелого от такого поворота событий мага. «Пока я находился в теле Пэта», Обучил его множеству разнообразных грязных приемчиков, и теперь паучара, внушительного по местным меркам 42-го уровня, самозабвенно калечит игроков. То в глаз боевой секатор вонзит, то в другие особо охраняемые мужиками места ударит. Ну, а я, знаю себе, еще и бафы на архо сквозь приоткрытую дверь накладываю и повреждения восстанавливаю. «Тебя ни на минуту нельзя оставить одного. Обязательно в неприятности вляпаешься». Возникла рядом со мной Астрис. «Да какие неприятности!» — отмахнулся я. «Тебя долго не было. Скучно стало. Развлекаюсь, как могу. О, смотри, мой паучок, кажется, зверомордово до слез довел. Не знал, что гиены умеют плакать». «Сейчас на шум другие игроки подтянутся», — не оценила моей иронии Астрис. «Да, ты права. Надо заканчивать с ними». С грустным вздохом признал правоту девушки я и отдал Пэту соответствующий приказ. «А неплохо мне за них опыта привалило. Почти хватило для левелапа. Может быть, переквалифицироваться в ПК? Не в службу, а в дружбу. Сгоняй, подбери выпавшие шмотки. Закинем потом вендору. Деньги никогда лишними не бывают». Разбойница обреченно покачала головой, мол, с кем я связалась, но просьбу выполнила. Уже через пару минут в параулок вбежала целая толпа игроков. Мы с Вайлет к этому моменту стояли у входа в ресторан, и одновременно показали пальцем в сторону выхода из деревни. Для пущей убедительности я даже максимально испуганным голосом добавил. Он убежал туда. Мазанув по нам взглядами, игроки из клана Ховерс не нашли к чему придраться и умчались в погоню. «Эх, такой актерский талант пропадает. Еще бы чуть-чуть, и я бы слезу пустил». Вайлет тихонечко рассмеялась, и мы зашли внутрь. Прежде чем отправляться на фарм, надо бы дать иллюзорной энергии восстановиться. Маска потребляет не так много, но все равно. Лучше пусть будет небольшой запас. Есть тут где-нибудь неподалеку еще один инстанс. Отхлебнув кофе, поинтересовался у девушки я. Инстансов вокруг нашей резервации всего три. И все они находятся под контролем у ховерсов, а боссов они убивают сразу по откату, ответила Астрис. Есть два общедоступных данжа, но там чисто мобы. Клановые держат у входа своих бойцов и берут плату за каждый заход. Можно по лесам окрестным пошататься, но мобов там мало. Нормальный фарм возможен только в общем данже. «Хм, а как ты смотришь на то, чтобы покошмарить клановых?» — озвучил свою мысль я. «Опыта за убийство дают неплохо. А там еще и страйки они начнут отхватывать. Глядишь, кто-нибудь неосторожный пятый страйк получит. И все, сушите весла». «Что надо сушить?» — не поняла Астрис. «Понятия не имею», — честно ответил я. «Да неважно. Будем передвигаться по резервации под твоим продвинутым стелсом и нападать на одиночные или парные цели. Причем тебе светиться не придется. Все же дело рискованное. Всякое может случиться, я все сделаю сам. Всяко веселее, чем мобов по темным пещерам гонять. Вряд ли основа клана сейчас придет на помощь своим. Они не вылезают с арены. Уж левела в десять часа за три я себе набью». «Ты знаешь, а давай», — неожиданно легко согласилась Астрис. «С огромным удовольствием посмотрю, как ты будешь уделывать этих отморозков. Заодно и стелс подкачаю». Расплатившись с Вайлет, мы укрылись невидимостью и вышли на охоту. Я немного слукавил. Я не хочу светить участие Астрис в охоте на игроков из Ховерса, потому что имею кое-какие планы относительно девушки. Нет, подставлять ее под удар клановых я, естественно, не собираюсь. Как вы могли подумать обо мне такое? Нет, мой план гораздо коварнее. Надо лишь немного подшлифовать обстоятельства, да немного вырасти в уровнях. Ну и максимально выбесить ховера, само собой. В идеале надо вообще довести лидера этого клана до белого коленя, чтобы после всего лишь упоминания о некоем брани у него начинали трястись руки и повышалось артериальное давление. Хм, что это такое, кстати? а и неважно. В общем, надо поломать Ховеру отважную систему, благодаря которой он выкачивает из этой резервации все доступные ресурсы, а при малейшем неповиновении сливает неугодных или заставляет их сидеть в ЛК, пока система не начислит игроку пять страйков. Рассказала мне таких случаях Астрис. В общем, мне надо сделать так, чтобы, когда разбойница придет к Ховерсам с предложением сдать Брана, ради возможности спокойно переселиться в резервацию второго уровня, Ее сразу, без лишних проволочек или каких иных унизительных либо с интимным подтекстом процедур, повели к лидеру клана на аудиенцию. Ну а там настанет мой черед. Морок никогда не бросает слов на ветер. Даже тех, которые не произносил вслух. Клану Ховерс не суждено пойти в следующий сезон. Так сказал Морок, и значит, так оно и будет.